Легендарный лунный скульптор. Том 23. Глава 1. Нискоранковый скелет. Э, «Так, и куда я попал?» Вид удивленно посмотрел на ржавый меч в своих руках. Окружающая местность была настолько пустынной, что здесь не, не выжила бы даже сорная трава. Однако Вид был здесь не один, повсюду бродили скелеты. Они не атаковали Виду, поскольку он и сам превратился в скелета. Зов Берекина призвал его сюда в облике нежити. «В конце концов я всё-таки оказался здесь. Виду было э, не привыкать видеть себя нежитью. Но вот когда он огляделся, то услышал удивлённые голоса других скелетов. Ох ты, что это за место? Как мы сюда попали? Я был на охоте со своими големами. Скелеты? Но кто может призвать столько скелетов? Такие же скелеты, как и Виит, разговаривали друг с дружкой. Я как раз был на кладбище возле замка Витл, а я в это время охотилась в лесу Херофим, а меня притащила сюда из подземелья Безбек. Где с Херофимом? «Вас случайно зовут не некроман Джена?» «Все верно!» Скелет с редкими волосами утверждал, что он некромант Джена. Эта девушка-игрок первой выбрала профессию некроманта после того, как благодаря виду она стала общедоступной. Она была достаточно известной призывательницей нежити и любила охотиться в лесу Херафиум. Джена восхищалась некромантией, силой, способной поднять так много мертвых и дающий власть над ними. Она влюбилась в нежить Виида и, записав видео этого приключения, просматривала его снова и снова. Сменив класс на некроманта, она обращала множество мелких животных в нежить и отправлялась зачищать охотничьи угодья. Со временем, достигнув продвинутых навыков некромантии, она смогла выслать все больше мертвецов, и охотятся еще безрассуднее. А меня зовут Некромант Бохром. Ничего себе! Здесь одни знаменитости. Мое имя Отом. Возможно, кто-то слышал обо мне. Но кто ж не знает Колемов Отома? Вы тоже один из лучших некромантов. Я Раша. Я некромантом играю всего месяц. Рад с вами познакомиться. Этих весело болтающих некромантов частенько можно было увидеть в кофейне. «Привет! А меня зовут Хериан. Откры... отрекомендовался низкорослый, тощий скелетик. «О, не ожидала тебя здесь увидеть!» На самом деле Хериан была девушкой, а значит, и структура ее костей отличалась от мужской. «Как думаете, почему мы здесь?» «Мы были призваны принудительно, в облике нежити, но зачем? Совершенно непонятно!» «Ого! Посмотрите, что-то не так со статусом!» Класс изменился, а с ним и характеристики. Ребята, посмотрите, а у вас также? Предложил Отом, и игроки тотчас же начали открывать окна своего статуса. Виит тоже решил проверить. Информационное окно. Цзинь, имя персонажа Виит, тип, нежить, уровень 390. Профессия, восставший скелет, здоровье 87389. Манна – 41 1821 харизма – 414, боевой дух – 541, сила – 1453, ловкость – 1293, живучесть – 766, мудрость – 663, интеллект – 655, лидерство – 706, стойкость – 753, выносливость – 453, мужество – 127, упорство – 455, сила нежити – 165. активно аура смерти. Во время пребывания в облике нежити, ваше искусство, вера и очарование трансформируются в боевые характеристики. Класс, в общем-то, понятный. А вот собравшиеся здесь некроманты выглядели потрясенными. Поскольку Винит был единственным, кто обладал навыком силы, способной обмануть смерть, который был доступен лишь бывшим кровавым некромантам, он перерождался уже достаточное количество раз, чтобы не удивляться подобной информации о персонаже. Ух, <связь> аура смерти! Один из трех навыков Берекина, забирающий часть жизни, но многократно усиливающий нежить. «А что с классом? У меня написано «Восставший скелет». «Разве это не что-то вроде задания?» Тут перед ними внезапно выскочило сообщение. «Дзин. Охрана окраин армии мертвых. В пустошах Навира обитает множество монстров. Чтобы защитить армию мертвых, вы должны разобраться с этими монстрами. Уровень сложности? Д. Ограничение только для нежити». Задание не может быть отклонено. Вы приняли задание. Неужели это и правда Берекин? Говорят, его армия мертвых сильнейшая среди нежити. О, а я уже слышала о Берекине. Из приключений вида. Берекин – это тот человек, нет, точнее, лич, который известен как опаснейший из некромантов. Перед тем, как сюда попасть, я видел сообщение о его зове. Наверняка мы оказались здесь по его воле. Некроманты наконец поняли причину, по которой оказались в этом месте. При этом нельзя было винить их в том, что до да, них слишком долго это доходило. Все эти люди просто охотились и наслаждались игрой, как вдруг их куда-то затянуло и вышвырнуло совершенно иных телах. Это даже звучало как-то слегка абсурдно. И тем временем, вместо того, чтобы болтать с остальными, залез на ближайший холм и произвел разведку местности. Да, вокруг вроде много монстров. Монстры здесь и вправду водились в изобилии, причем некоторые из них имели определенное сходство с носорогами, тело которых э, поросло острыми и длинными шипами. Э, неподалеку от пустоши протекала река, за которой располагалась крепость Варго, служившая пристанищем новому бессмертному легиону. Ведьмы, рыцари смерти, призраки и целая армия теневых убийц готовых к бою. Здесь был даже восставший из могилы орден Бентлера, прославившийся тем, что отрекся от своего короля и был полностью уничтожен. Поскольку армия мертвых Беракена считалась лучшей среди нежити, В нее входили даже некоторые легендарные рыцари, колдуны и монстры Версальского континента. В крепости Варга были замечены даже костяные драконы из долины смерти, причем не один, а сразу три. Крупные монстры, похожие на носорогов, пили из протекающей реки. Это были гробощики и костники часть из которых занималась своими делами, а другая двигалась по направлению к месторасположению крепости армии мёртвых. Судя по заданию, этих монстров нужно остановить. Скелеты у реки уже сообразили, в чём дело, и тоже ринулись на гробовщиков и косников. Когда первая партия скелетов ринулась вперед, за ними, за ними последовали и остальные, словно ведомые чьей-то невидимой силой. «За великого Беррикина! Армия мертвых! Убьем этих ничтожеств!» Вид издалека наблюдал за тем, как скелетов подбрасывали в воздух громадные монстры серого цвета. Эти носорогоподобные твари действительно были опасными. Они бодали скелетов рогами и топтали их. Однако, пока тело нежести не было полностью раздавлено, она продолжала вставать и атаковать своих противников. «Что? Уже битва? Задание уже активировалась? хоть я еще и не готов!» Примерно так отреагировало 450 э, игроков-некромантов. В городах и деревнях Версальского континента редко когда можно было встретить представителя этой профессии, однако собравшись вместе их оказалось достаточно много. Все эти люди практически не знали друг друга и лишь изредка слышали что-то о похождениях своих коллег. Таким образом, пока игроки обсуждали произошедшее с ними, скелеты уже вступили в бой с монстрами разве по заданию мы не должны тоже сражаться? еще как должны вперед! некроманты ринулись в битву. а я не могу использовать никакую магию. это потому что мы сейчас простые скелеты. но что нам тогда делать? ну давайте использовать наши мечи. на текущий момент все некроманты оказались в облике самых обычных скелетов а потому и не могли применять свои заклинания. Первоначально характеристики некромантов были схожи с параметрами обыкновенных магов. Но так как им приходилось в одиночку сражаться в подземельях, при поддержке лишь своих големов, то и владение мечом у них росло. Навыки ближнего боя развивались также и потому, что для воскрешения первых мертвецов им нужно было получить несколько трупов. Временами особи... особо сильные монстры прорывали ряды нежити, так что некроманты обладали еще и превосходными способностями к бегству. Для полномасштабных сражений лучшей профессии, чем некромант, попросту не существовало, но вот с монстрами у них возникали некоторые проблемы – так что некроманты отнюдь не были лишены определенных боевых навыков и реакций. Игроки бросились в атаку на монстров, но были разбросаны во все стороны. Все нападения были бессмысленны, пока им не удалось окружить гробовщиков и костников, тыча в них мечами со всех сторон. Нужно блокировать их. Если они прорвут кольцо, мы все умрем. Окруженные монстры неистово сражались. Но скелетов было слишком много. Хм, они сражаются довольно неплохо. Вит решил, что не стоит необдуманно бросаться в бой. Ему было удобнее охотиться в одиночку. К тому же это было выгоднее с точки зрения подбора трофеев. Он терпеть не мог, когда незнакомые друг другу люди начинали ругаться из-за распределения добычи. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Эх, если бы я принял то задание с лечом Шияром. И правда, в таком случае Вид не оказался бы в такой ситуации. Он был бы ответственным за стратегию и тактику армии мертвых без обязательства участвовать в боях напрямую. Возможно, он правильно поступил, не присоединившись к текущему бою. Так или иначе, мне нужно участвовать в задании. Вид аккуратно взял в руки свой длинный ржавый меч, словно тот был каким-то сокровищем, и пошел вперед. Вслед за другими скелетами он направился в сторону монстров. Лишь одно отличало его от полщища, другой не... Нежити. Он подбирал все ржавые мечи, которые встречались ему на пути. Показатели атаки таких мечей варьировались в зависимости от эффектов яда и проклятий. Так или иначе, их стоимость была около 3-4 золотых. Но в дальнейшем вид мог переплавить их и получить вполне годные длинные мечи, которые можно было бы продать уже по 1000 золотых. Для Виида было жизненно важным. Вопрос подбор всего, что валялось вокруг. По своему опыту в качестве нежити он знал, что с потерей той или иной кости сильно падает текущий уровень здоровья. Восполнив потерю с помощью костей других скелетов, можно было исправить этот недочет или же использовать их для уникального навыка метания кости. Он не шел ни в какое сравнение со стрельбой из лука, однако в ближнем бою был достаточно мощным. Вид побежал, нанося боковые удары гробовщикам и костникам. Чем больше ранений получали эти монстры, тем разъяреннее они становились. Однако здесь была и другая сторона медали. Радиус видимости монстров сильно сужался. Наблюдая за тем, как сражаются и гибнут некроманты, Вид установил, что потери составляют уже около ста скелетов. «Дзинь, вы получили опыт! Дзинь, вы получили шкуру гробовщика!» Вид подбирал добычу прямо на ходу, не замедляясь. Эти монстры были таранного типа и обладали хорошей скоростью, так что было очень важно не встретиться с ними лоб в лоб. Сражение происходило на равнинной местности у реки, так что скелетов здесь умещалось достаточно много, что было совсем не на руку их противникам. Бег на четвереньках, несмотря на облик скелета, Вьетнам не решился возможности использовать навыки, связанные с передвижением. Таким образом, вместо того, чтобы броситься в гущу сражения, он бегал по кругу и наносил режущие удары по бокам монстров. Приобрет... Приоритетными целями для него были уже раненые противники. Он ступал в бой чуть ли не позже всех, но добился максимального результата, не говоря уже о 120 ржавых мечах и куче костей. На подходе к реке постепенно остались только скелеты. Все гробовщики и костники были уничтожены. «За нашего отца Берекина!» С победным воплем скелеты подняли кверху свои ржавые мечи и гнилые кости. Вид и некроманты последовали тому же примеру. «Дзынь!» Задание охрана окраин армии мертвых было успешно завершено. Вы устранили проблему бродящих в, окру... в окрестностях монстров. Теперь скелеты могут слегка передохнуть, продолжая сторожить эти земли. Слава увеличилась на 71. Сила нежити увеличилась на 19. Вы получили немного опыта. Вы продвинулись в ранге бессмертного легиона. Ваш новый ранг – «Гниющий скелет! В зависимости от ранга вам становится доступно новое оружие, доспехи и магические навыки!» Как только Виит и другие скелеты завершили первое задание, появился еще один мертвец, возбестивший им «Хорошая работа! Скоро новая битва!» Грохоча своими челюстями, этот скелент-капитан говорил раздражающе медленно. Он уведомил остальных, что до начала следующего сражения они могут немного передохнуть. Игроки-некроманты сели на землю. «Ох, мы едва выиграли. Я думал, что еще немного и умру. Хотя хотя фактически я же и так мертв». Даже привыкая К технике сражения в новом теле достаточно непросто было приспособиться к той энергии, которая использовалась нежитью. Ведь в ближайшем бою существовала огромная вероятность, что кости будут просто, попросту раздроблены. Однако, несмотря на все нюансы, для Виида это был настоящий кусок пирога. «О, чем дальше в ранге, тем лучше вещи!» В первую очередь Вида интересовал не ранг, а то, что за него дается. Конечно, он бы мог и сам выковать себе оружие, но кто бы отказался от бесплатного? В отличие от остальных, вид не уселся на землю отдыхать, а продолжил разведку. Большинство NPC-скелетов просто бродило вокруг, но некоторые двинулись в каком-то определенном направлении, волоча свой ржавый меч, он прибился к их группе и вошёл вслед за ними в нечто наподобие подвала. Даже если я кладу голову в пасть льва, однако среди тёмных геймеров была другая трактовка этой поговорки, и звучала она так. До тех пор, пока вы сосредоточены, можно получить шкуру льва. День. Вы вошли в гробницу «Солдатская могила». Это была огромная гробница, куда постоянно заходили скелеты. Внутри стояла стража, а также несколько прилавков с товарами. Ура великому Берекину! Если вам что-то нужно, подойдите и посмотрите. Вид решил взглянуть, что ему предлагают. Традиционное ржавое копье, прочность. 13 из 23. Атака 9.31. Оружие, выкованное более 100 лет назад. Древко слегка обогнуто, наконечник не сбалансирован. Поскольку прочность копья очень низкая, не удивляйтесь, если оно вдруг сломается. Если копье используют нежить, то к нему применяются дополнительные эффекты яда. Ограничение, только нежить. Эффекты. Плюс 3% к урону ядом. День Выкованный топор. Прочность 6 из 33. Атака 6.11. Этот топор был обнаружен после долгого пребывания в земле. Лезвие настолько дряхлое, что вряд ли его можно использовать в качестве оружия. Возможно, в бою будет лучше даже без него. Ограничений отсутствуют. Эффекты. Если у вас есть навык владения двуручными топорами, то урон выкованного топора увеличивается на 230% плюс 4% к силе нежити. Цзинь – гнилой щит несчастья, прочность 17 из 29, защита 14. Все еще можно использовать в качестве щита. Из-за обилия дыр хорошо просматривается, и временами можно послужить для защиты от стрел. Хотя это доподлинно неизвестно, но от щита исходит ощущение скорого несчастья. Ограничения отсутствуют. Эффекты. Минус 15 к удаче. Снижается сопротивление к магии. Цзинь. Веская ржавая броня. Прочность. 17 из 44. Защита 19. Кривая и полная трещин. Может быть экипирована для защиты в бою только на собственный страх и риск. Надев ее, вы можете стать посмешищем для остальных. Ограничения. 20 силы. Эффекты. Снижается слава, честь и харизма. Из всех магазинов, в которых побывал Виит, здесь продавались самые бесполезные предметы. Однако из всего предлагаемого мусора было более-менее нормальное оружие, сняженное сильным эффектом яда и возможностью проклясть противника. Это и правда годится только для скелетов. Пока Виит ходил и рассматривал прилавки, продавец-призрак вручил ему нагрудник. Вы скелет с наибольшим вкладом, возьмите вот это. Эта блестящая вещь была, наверное, лучшим предметом из всего ассортимента. Когда мой ранг повысится, я получу еще больше бесплатных вещичек. Хотя на данный момент он и был всего лишь скелетом, но имел все перспективы стать рыцарем смерти или дулаханом. А значит и получить новую экипировку. А поскольку даже поношенное обмортирование вид мог расплавить, очистить от примесей и переработать, то этот бизнес мог стать полезным во многих отношениях. Здесь что, какой-то магазин? Давайте посмотрим. Может, здесь раздают какие-то материалы? Вскоре в гробницу вошли любопытные некроманты. И сразу же стало тесно. Некоторые из них увидели на груди вида далеко не ржавый доспех и указали на него пальцем «Смотрите, у него какой нагрудник!» «Это ведь тоже игрок, да?» У Виды не было никаких оснований сторониться других, так что он решил поздороваться с остальными. Э -э как вдруг? Дзынь! Непрерывное сражение за окраины. В пустошах Навира появилось еще больше врагов. Либо, умейте, либо убейте монстров, рыскающих, В поисках добычи, либо прогоните их прочь. Это непростая задача для скелетов, но чем больше вы убьете монстров, тем более известны станете в армии мертвых. Уровень сложности. Д. Ограничение только для нежити. Задание не может быть отклонено. Вы приняли задание. Еще одна битва. Облачившись нагрудник и размахивая мечом, Вид сражался вместе с другими скелетами. Хоть сейчас он и обладал пассивной аурой смерти, но так как все призванные скелеты были подвластны Беррекину, на окрестные земли распространялось еще и правило тьмы. Другими словами, чем больше было трупов, тем больше восставало мертвецов и кости. Отбивание волны монстров Отбивая волны монстров, вид получал приличное количество опыта. Это сражение отличалось от простого и безопасного рейда с товарищами в подземелье. Здесь нужно было следить не за одним деревом, а за всем лесом. Чтобы добиться хороших результатов, следовало правильно сформировать оборонный рубеж и вычислить основные принципы, по которым атаковали монстры. Сражаясь и подбирая трофеи, Вит замечал, что и другие игроки-некроманты принимают активное участие в битве и получают хорошие достижения. Они выкашивали монстров, объединившись между собой в группы, что позволяло им сообща защищаться и атаковать. Несмотря на то, что они почти все выглядели как один, эти некроманты решили потратить свои сбережения на, на покупку ржавой экипировки в магазине. После того, как они справились с этими монстрами, вид получил очередное повышение. Из вещей ему достался меч, слегка получше прежнего, и плащ. «Да уж, чтобы привести его в порядок, с ним придется повозиться», Вид не возлагал особых надежд на низкоуровневое обмундирование. Простые скелеты попросту не могли носить достойную и дорогостоящую экипировку. Однако вскоре пустоши Вира э, затопила следующая волна монстров. Уровни атакующих были в пределах конца двухсотых и заканчивались началом сотых, а их действия выглядели достаточно слаженно. Каждое задание приносило виду опыт и разнообразные награды, так что ему становилось все легче охотиться. Кроме того, теперь он мог получить информацию касательно армии нежити, которая отправилась в Мору. «Достаточно сильная, чтобы обратить целый человеческий город в руины. Целых четыре армии». Наших собратьев настолько много, что люди и выгля... взглянуть не посмеют в сторону земли великого Берекина. Хорошо сложенные скелеты болтали о том, что вскоре море может настать конец. Их гордость, как нежити, и верность Берекину были просто необычайны». «О, жизнь боль!» – подумал Виит. Из-за его прокола Мору вот-вот должен был осадить легион мертвецов. Согласно полученным аскелетам данным, в ее сторону выдвигалось четыре армии. Значит, суммарное количество нежити должно было прирав... приравниваться к 120 тысячам. Хоть большинство из них наверняка были простыми скелетами и зомби, подобное войско все равно было огромно. По мнению вита это было слишком много для наказания всего, на всего одного человека. Но я уверен, Моро сможет защититься. У его города была хоть небольшая, но все-таки армия и оживленные скульптуры. Кроме того, церковь Фреи тоже не оставила бы эти земли без своего присмотра. Пока у Моро не решат наведаться высокоранговые монстры вроде Хасилиса, Все должно быть в порядке. Хасили спасили, приравнивался к ослабленному Берекину и в настоящее время сражался против объединенной армии гномов, эльфов и фей. Армия нежить, нежити суперсильна, когда ее много, но без некромантов, которые будут командовать ей в бою, просто развалится. Жрецы и рыцари не должны испытать особых проблем с защитой города. Вид расслабился. Если бы Мора превратилась в пепел из-за нашествия нежити, то обречен был бы далеко не он один. Тысячи игроков разом понесли бы колоссальный ущерб, а торговая сеть всего северного континента рухнула бы на самое дно. Боевые подразделения гильдии Гермес находились в одном дне пути от армии нежити. Но даже для них подходить близко к мертвецам было слишком рискованно. Таким образом, они послали разведчиков, чтобы отслеживать все передвижения нежити. «Так Виит не придет!» «До сих пор мы ничего о нем не знаем и не слышали. Если бы он где-то показался, бы наверняка его заметили». «Говорят, его не видели вот уже два дня». «Два дня? Это слишком мало, чтобы оговорить о чем-то наверняка». Поскольку Вид был скульптором, то, возможно, он просто где-то заперся и что-то вырезал, или же странствовал по континенту, продолжая ваять свои скульптуры. Полон, незаметно приступил к Полон незамедлительно приступил к выполнению приказа лидеров гильдии, так что сильно волновался: не отправился ли Вид в путешествие куда-нибудь за тридевять земель? В конце концов Вид мог попросту и не принять занятия Берекана. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книгавухи. Книгавухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.